Глава шестая, повествующая о том, как Луджи Шэнь с корнем вырвал плакучую Иву, и как линчуна обманом ввели в зал белого тигра. Нужно вам сказать, что главарями этой шайки были самые пронырливые бездельники, жившие за воротами Суан -дзяо одного из них по имени Джан Сань прозвали крыса перебегающая улицу другой был Лисы по прозвищу змея в траве. Вот они выступили вперед и направились к дджишеню. Луджишень приблизился было к яме, но заметил, что толпа все так же неподвижно стоит возле ямы. Тем временем джананс Сань и лисы В один голос стали выкрикивать. — Духовный отец, мы пришли сюда принести вам свои поздравления. — Раз вы мои соседи, — отвечал Лу Джи Шэнь, — прошу вас, войдите в дом. Джан Сань и Лисы опустились на колени, ожидая, что Джи Шэнь, как полагается, подойдет к ним и поможет подняться. Тогда-то они и осуществят свои замыслы. Но в душу Луджи Шене уже закралось сомнение. И он подумал, — видно, это непорядочные люди, а какие-то проходимцы. Почему они не хотят подойти поближе? Уж не помышляют ли столкнуть меня в яму? Но не сдобровать же им, если они вздумают засунуть голову в пасть тигра. Ладно, сам подойду к ним. Пусть познакомится с моими кулаками. Широко ступая, он приблизился к толпе. — Мы ваши ничтожные братья, — заговорили Джан Сань и Лисы. — Хотим засвидетельствовать вам свое почтение, учитель. С этими словами они стали наступать на него, решив, что один схватит Джишени за левую ногу, а другой за правую. Но Луджи Шэнь не стал ждать и так наподдал лисы правой ногой, что тот кубарем полетел в яму. Джан Сань хотел было улизнуть, но Луджи Шэнь и его настиг ударом левой ноги. Так оба мошенника очутились в грязной яме. Остальные молодчики даже рты раскрыли от изумления и испуга и приготовились бежать. но -шэнь закричал Кто двинется с места, попадет в яму. После этого никто уже не решился бежать. Им пришлось наблюдать, как Джан Сань и Лисы барахтались в мутной жиже. Яма была очень глубока, и бездельники с головы до ног были облеплены всякой мерзостью, на голове у них шевелились черви. «Учитель!» «Прости нас!» — взмолились они, барахтаясь в грязи. «Эй, вы, мошенники!» — загремел Луджи Шень. «Живее помогайте своим дружкам! Прощаю вас всех!» Бродяги помогли своим приятелям выбраться из ямы и потащили их к решетке, на которой стоял кувшин из тыквы, наполненной водой. Но от негодяев шло такое зловоние, и они были до того грязны, что к ним невозможно было подойти. Лу Джишень разразился хохотом и сказал, «Эх, вы дурачье! Идите вымойтесь в пруду на огороде, а потом приходите ко мне. Я хочу с вами поговорить». Когда Джан Сань и лисы помылись, приятели напялили на них свою одежду, кто что мог. Затем Лу Джишень снова позвал их. Заходите все и рассаживайтесь. Мне надо сказать вам кое-что. Усевшись, Луджи Шень начал так. — Смотрите вы, окаянное шатие, не вздумайте еще раз выкинуть подобную штуку. Надо быть последним негодяем, чтобы решиться прийти сюда и позволить себе такую наглую выходку. Тогда Джан Сань и Лисы, а за ними и все остальные, встали перед Луджи Шенем на колени и сказали, «Мы недостойные, как и весь наш род, испокон веков жили в этих местах, добывая на кусок хлеба азартными играми и попрошайничеством, и в этом огороде находили себе пропитание, хотя монастырь не раз пытался откупиться от нас деньгами». Ничего из этого не выходило. — Откуда же вы явились, учитель? Вы обладаете невероятной силой. Мы прежде никогда не видели вас в монастыре, но хотели бы, чтобы с сегодняшнего дня вы стали нашим главарем. — Раньше я был командиром пограничного управления на западе в Янь ань — отвечал Лу Служил у большого военачальника. Но так как пришлось убить немало людей, я решил уйти из мира. Сюда я пришел с горы Утаи. Фамилия моя Лу. Монашеское имя Джи Шень. Ваша шайка в 20-30 человек. Для меня ничто. Я мог бы проложить себе путь и сквозь тысячное вражеское войско. Слова эти вызвали восторженные возгласы бездельников. Затем они почтительно поклонились и ушли. Тогда Лу Джешень вернулся в свою сторожку, послал постель и лег спать. На следующий день вся шайка держала совет. Было решено собрать деньги на покупку десяти кувшинов вина и заколоть свинью. Затем они отправились к Лу Джешенью и попросили у него разрешения устроить пир в его честь. На они усадили Луджи Шенни на почетное место, в центре, а сами сели по обе стороны от него. Когда все разместились, Луджи шень спросил. — Чего ради вы так потратились? — Мы счастливы, что нашим вожаком стал такой человек, как вы, учитель, — отвечали ему бездельники. Луджи Шеню этот ответ пришелся по вкусу. Когда все изрядно выпили, за столом стало очень оживленно, кто пел, кто рассказывал истории, а некоторые просто хлопали в ладоши от удовольствия и хохотали. В самый разгар веселья пирующие вдруг услышали снаружи карканье старого ворона «Кар! Кар! Кар!» Этот зловещий крик, который по народному поверью предвещает ссоры и разлад между людьми, вызвал большое замешательство среди бездельников. Чтобы предотвратить несчастье, они, как полагалось в подобном случае, стали стучать зубами и разом произнесли заклинание. «Пусть все сутяжники и смутьяны взлетят на воздух, а дрочуны и забияки провалятся сквозь землю». — Какого черта вы заволновались? — спросил Луджи Шень. — Да вон, старый ворон кричит, — ответили они, — как бы не накаркал беды. — Откуда вы это взяли? — спросил Луджи Шень. Находившиеся поблизости монастырские работники, смеясь, объяснили ему, что на зеленой иве у забора вороны свили себе гнездо, и теперь каркует с утра до вечера. — Давайте подставим лестницу и разорим это гнездо, — предложил кто-то. — Правильно, — поддержали другие. Пошли — Пошли. Луджи Шень был немного пьян, вместе со всеми вышел проветриться и действительно увидел на Иве воронье гнездо. — Несите лестницу! — снова раздались крики. Мы сейчас разорим гнездо, все спокойнее будет. — Я могу и так забраться, — предложил лисы. — Не надо никакой лестницы. Подумав немного, Луджи Шень подошел к дереву и снял с себя рясу. Затем он опустил правую руку вниз, наклонился вперед, обхватил ствол левой рукой, и вдруг, выпрямившись, с корнем вырвал дерево из земли. При виде такого зрелища разбойники упали перед ним на колени и, отвешивая земные поклоны, воскликнули. — Учитель, вы непростой смертный, вы всесильны, как бог. Разве может простой смертный вырвать дерево с корнем? — Да это же сущий пустяк, — ответил Луджишень. Завтра я покажу вам свое военное искусство и умение владеть оружием. Время было уже позднее, и бездельники покинули огород. С этого дня они во всем старались угодить Луджишеню. Они приносили вино и мясо, приглашали Луджишеню отведать их угощения и с интересом смотрели когда он показывал им приемы фехтования и борьбы. Так прошло несколько дней. Однажды Луджи Шень подумал, каждый день я ем у них мясо и пью вино. устройка я им пир. Он послал в город работников купить несколько дзиней фруктов и три-четыре мера вина. Затем приказал заколоть свинью и зарезать овцу. Дело было в конце третьего месяца, погода стояла жаркая, и поэтому Луджи шень велел расстелить камышовые циновки прямо под деревьями. После этого он пригласил всех бездельников, усадил их в круг и пригласил есть и пить в волю, а работники все подносили вино и фрукты. Когда веселье уже было в полном разгаре, бездельники обратились к Луджи Шеню. — Все эти дни, учитель, мы любовались вашей силой и ловкостью, но ни разу не видели, как вы владеете боевым оружием. Доставьте нам, духовный отец, сегодня такое удовольствие. — Что ж, это дело, — согласился Луджи Шеню. Он пошел в сторожку и принес оттуда свой железный посох длиною в 5 чи, а весом в 62 два дзиня. Бездельники так и ахнули. «Этим посохом может владеть лишь тот, у кого сила буйвола», говорили они между собой. Тогда Луджи Шень взял у них посох, и начал вертеть им во все стороны, перебрасывая из одной руки в другую, да так быстро, что в воздухе поднялся свист. Все движения его были четкими и точными. Бездельники громкими возгласами выражали ему свое одобрение. В тот момент, когда посох, как живой, носился вокруг Луджи Шеня, последний вдруг заметил, что какой-то военный наблюдает за ним из-за стены, окружающий огород выражая свое одобрение человек этот громко воскликнул какое мастерство лучше шень сразу же прекратил свои упражнения и обернулся к незнакомцу на голове у военного была повязка из темного шелка с двумя концами завязанными в виде рогов сзади повязка была скреплена двумя застежками из белого нефрита а сбоку Свисала нитка драгоценных бус. На нем был боевой халат из зеленого полосатого шелка без подкладки, с тканными узорами из круглых цветов. Пояс из бобровых шкурок был украшен серебром и черепахами. А будто он был в высокие черные сапоги, формы выдолбленной тыквы, а в руках держал сложенный бумажный сычуаньский веер. Голова его походила на голову барса с большими круглыми глазами, толстая шея напоминала шею ласточки, а редкие усы были, как у тигра. Рост его достигал восьми чьи, на вид ему было лет около сорока. Разве может простой монах так владеть оружием, воскликнул незнакомец. Ну уж если военный наставник хвалит, заговорили все, то это и вправду хорошо. Кто этот военный, спросил Лу Цзэнь. Его зовут Линчун. Он наставник по фехтованию 800.000-ного войска, ответили бездельники. Почему бы ему не зайти сюда? и не познакомиться с нами спросил луджишень наставник фехтования линчун перепрыгнул через забор подошел к деревьям и познакомился с луджишем дорогой учитель сказал линчун откуда вы прибыли и как ваше почтенное монашеское имя зовут меня лууда «Я из западных районов», — ответил Лу Чжи Шэнь. «И так как я убил немало людей, то решил покинуть мир и стать монахом». «В молодые годы мне приходилось бывать в восточной столице. Там я познакомился с вашим почтенным отцом». линчун Чун, польщенный этим, тут же предложил Лу Чжи Шэню Побрататься и отвесить друг другу полагающиеся по обычаю поклоны. «Что же привело тебя сегодня к нашему огороду?» — поинтересовался Луджи Шень. «Я шел с женой в кумирню выполнить данный мною обед и возжечь благовоние. Но когда увидел, как ты проделываешь свои упражнения...» Отправил жену в кумирню со служанкой Дзинь-Эр, а сам решил остаться здесь. Вот уж не думал, что повстречаюсь здесь с тобой, дорогой друг мой. Когда я прибыл сюда, — сказал Лу Джишень, — то никого не знал. Потом я познакомился с этой компанией и с ней провожу все дни. А теперь и ты не только не погнушался знакомством со мной, но даже и побратался. До чего же все хорошо получилось? Он тут же распорядился принести еще вина, чтобы подчивать гостя. Но не успели они выпить по три чашки, как линчун заметил свою служанку. Красная от возбуждения, она появилась в проломе стены и крикнула. «Господин, скорее на помощь! С вашей женой в кумирне случилась беда!» в чем дело всполошился линчун когда мы выходили из храма и спускались по лестнице ответила служанка дзинь р мы встретились с каким-то дурным человеком который преградил госпоже дорогу и не давал пройти извините меня я должен оставить вас но я еще приду произнес линчун сильно взволнованный Простившись с лу джи он мигом выпрыгнул в пролом стены и вместе с Дзинь-Эр побежал к храму. Там они увидели толпу людей с арбалетами, трубами и бамбуковыми палками. Все они собрались у террасы. На лестнице, спиной к подходившим, стоял молодой человек, преграждавший дорогу жене линчуна. — Подождите немного, — говорил он, — я хочу поговорить с вами. Как вы смеете перед всем честным народом издеваться над порядочной женщиной, кричала жена Линчуна. Лицо ее пылало от гнева и стыда. Линчун быстро подбежал к ним, схватил неизвестного за плечо и, повернув к себе, закричал: "Знаешь ли ты, что оскорбить жену порядочного человека это преступление?" Но когда Линчун Чун уже занес руку и готовился ударить юношу, он узнал в нем молодого господина Гао, приемного сына своего начальника, Гао Цю. Когда Гао Цю достиг высокого положения в обществе, он, не имея собственных детей, которые были бы ему опорой под старость, решил кого-нибудь усыновить. В приемные сыновья он выбрал юношу, который приходился ему двоюродным братом, поэтому-то Гао Цю и полюбил его как родного. Пользуясь этой привязанностью, а также тем, что его приемный отец занимал высокое положение, молодой Шалапай бесчинствовал вовсю. Его любимым занятием было позорить и бесчестить чужих жен и дочерей все население столицы боялось его и никто не осмеливался вступать с ним в перерекание его прозвали забияка когда линчун узнал молодого господина гао его рука невольно опустилась а молодой человек сказал линчун почему вы вмешиваетесь не в свое дело молодой человек не знал что эта женщина была женой линчуна В противном случае он не стал бы так себя вести. Но видя, что Линчун стоит в нерешительности, он осмелел. Люди же из свиты молодого Гао, заметив, что дело принимает плохой оборот, окружили спорящих и обращаясь к Линчуну заговорили: "Господин наставник фехтования, не сердитесь на молодого господина. Он не знал, что это ваша супруга «Он, конечно, виноват перед вами». Но гнев Линчуна еще не прошел, и он свирепо посмотрел на молодого Гао. Тем временем собравшиеся люди успокаивали Линчуна, в то же время уговаривая Гао покинуть Кумирню. Вскоре Гао и его свита сели на лошадей и ускакали. Линчун с женой и служанкой также вышли из Кумирни, И тут же на улице увидели Лутже Шэнь. Держа в руках железный посох, он со всех ног бежал к Умирни во главе шайки бездельников. "Куда ты, брат?" крикнул Линчун, завидев его. "Я спешу тебе на помощь, чтобы расправиться с этим проходимцем", ответил Лутже Шэнь. "Это был сын Гао Цю", сообщил Линчун. "Он не узнал моей жены" и потому вел себя неподобающим образом. Я чуть не избил его, но если бы я это сделал, то оскорбил бы его отца. В древности говорили, не так бойся самого чиновника, как его власти. Я не хотел навлечь на себя неприятности, и потому отпустил этого молодого человека. Что ты побоялся своего начальника, это понятно. — Ну, а мне нечего его бояться. Если я еще раз встречу этого мерзавца, то угощу его тремястами ударами моего посоха, — заявил Луджешень. — Ты, конечно, прав, — стал успокаивать его Линчун, заметив, что его друг сильно пьян. Но меня уговорили простить этого человека. Однако Луджешень не унимался. — Если у тебя будут неприятности, обязательно позови меня, я тебе помогу. Сопровождавшие Луджи Шене бездельники, видя, что он пьян, увещевали его. — Учитель, пойдемте домой. Завтра мы сведем с ними счеты. Луджи шень поднял свой посох и обратился к жене Лин -Чуна. Не осуждайте меня, госпожа, и не смейтесь надо мной. Надеюсь, завтра мы снова встретимся. Тут он простился и ушел со своими бездельниками. Линчун с женой-служанкой и также отправился домой. Но на душе у него было неспокойно. А теперь вернемся к молодому Гао. После того, как он увидел жену Линчуна и в сопровождении своей свиты вынужден был уехать ни с чем, Его словно сглазили, и он в грустном настроении вернулся домой. Прошло дня два-три. Приятели по-прежнему навещали гау стараясь развеселить его, но, видя, что душу молодого господина тяготит какая-то забота и что он не находит себе места, оставили его в покое. Одного из приятелей гау звали Фу-Ань. Этот человек понял, что мучило его господина. И из всей компании он единственный оставался возле него, готовый помочь в любом деле. Однажды, заметив, что гау сидит в библиотеке и ничего не делает, он подошел к нему и сказал. — Вы похудели и даже изменились в лице, молодой господин. Вы стали грустные. Видно, на сердце у вас какое-то горе. Почему ты так думаешь, спросил молодой Гао. Я догадался, что вас печалит, ответил Фу Ань. Что же, по-твоему, меня тревожит? спросил Гао. Вы думаете о женщине, имя которой состоит из двух иероглифов, изображающих дерево, ответил Фу Ань. «Ее зовут Линь. Ну как отгадал? Верно, рассмеялся молодой господин. «Но что же мне делать? Я никак не могу заполучить ее». «Да чего что трудного?» — сказал Фуань. «Молодой господин, правда, не решится оскорбить линчуна, человека отважного. Но ведь человек этот находится на службе у вашего отца и должен выполнять любое его распоряжение. Как же он посмеет не подчиниться своему начальнику?» За неповиновение в малом деле начальник имеет право заклеймить его и отправить в ссылку. А за невыполнение в серьезном деле подчиненный может поплатиться жизни. Я знаю, как устроить все это дело. «Я видел много красивых женщин», — ответил молодой Гау. «И сам не знаю, почему полюбил именно ее. Меня словно заколдовали». Поэтому ты, ничто меня не радует, и сердце гложет тоска. Открой мне свой план. Если ты поможешь мне заполучить красавицу, я щедро награжу тебя.